Глава двадцать первая. Настя. «Сегодня утром мы поругались с Пашей. В первый раз так сильно. У нас и раньше бывали мелкие ссоры, но такого не было никогда. Я попросила его разобраться со стиральной машинкой, вызвать и встретить мастера, например. Он сказал, что ему не до этого. Я вспылила и наорала на него. «Мне тоже некогда. Я не лежу вечерами на диване». Паша тоже сказал мне много всего неприятного. Например, что я его неустанно пилю и выношу мозг. Это я-то пилю? Да я вообще молчу в тряпочку. Терплю и жду, что ситуация у него на работе наладится, и он снова станет прежним Пашей, мягким и ласковым. Потом я очень жалела, что не сдержалась. Мой муж сейчас под сильным давлением. Дома ему нужна поддержка, а не придирки. В семейной жизни не бывает всё гладко. Надо быть терпимее и мудрее. А я со вчерашнего дня вся на нервах. Вот и не смогла проявить женскую мудрость. Это всё Матвей виноват. Он просто появился, ещё даже ничего не сделал, а в моей жизни уже всё идёт наперекосяк. Пришло время обеденного перерыва. Я вышла из клиники, робко надеясь, что он не стал дожидаться разговора и улетел. Но, к сожалению, он был у калитки. «Я волнуюсь. Я страшно волнуюсь. Но ни за что этого не покажу». «Привет», — произносит Матвей. «Моя машина рядом. Едем в наш любимый ресторан». Как обычно, он говорит командным тоном. И этот тон заставляет быстрее биться мое глупое сердце. Неужели я поэтому соскучилась? Конечно, нет. «В ресторан...» Мы не поедем, да еще и в наш любимый. «Это не свидание», — говорю я. «Я, наверное, тебя удивлю», — ухмыляется Матвей. «Но в ресторан ходят не только для того, чтобы заняться сексом в туалете». Я краснею до корней волос. Зачем он мне это напоминает? Пять лет назад это вообще была не я. «В ресторане можно поесть», — продолжает Матвей. «У тебя обеденный перерыв, тебя надо накормить» ладно киваю я мы вместе поедим но не в ресторане тут рядом есть хорошая столовая столовая брови матвея изумленно ползут вверх да я обедаю в столовой если не успеваю взять еду из дома в ресторане вкуснее не унимается он хочешь езжай в ресторан я иду в столовую фух начало неплохое я сразу показала матвею что не буду плясать под его дудку Надо продолжить в том же духе. Я огибаю Матвея и топаю по направлению к столовке. Он меня догоняет и берет за локоть. Я вырываюсь и бросаю на него грозный взгляд. Он убирает руки. Мы идем рядом. Уже по пути я понимаю, это была плохая идея. В этой столовой часто бывают наши сотрудники, и меня обязательно кто-нибудь увидит. Ну и ладно. Я не делаю ничего предосудительного и не планирую делать. Я просто общаюсь с бывшим пациентом. Мы берем подносы, становимся в очередь. Матвей с интересом озирается по сторонам. Блин, как-то по-дурацки все получается. Надо было поехать в ресторан. Нет, надо было просто сказать Матвею все, что я собиралась сказать. Это бы заняло три минуты, и не надо было никуда с ним идти. Что порекомендуешь? — спрашивает глядя оглядывая линию раздачи. «Кашу», — бурчу я. «Ты не забыла», — улыбается он. «Как тут забудешь, если мой ребёнок тоже отказывается есть крупы, хотя и не говорит при этом «я тебе не гусь». «Глупцы тут неплохие», — говорю я. Ишнитель бывает ничего, но не всегда». «В последний раз я был в столовке, наверное, когда учился в универе. Прикольно тут». «Ах, да, для вас, столичных олигархов, столовая — это экзотика. Вы привыкли есть устрицы в шикарных ресторанах, а не голубцы в простецких забегаловках. Ничего, Матвей, потерпишь, раз тебе так приспичило поговорить со мной». «Тут пластиковые тарелки», — удивляется Матвей. «Зато вилки и ложки нормальные». «И то хорошо». «Мы садимся за столик». Матвей втыкает вилку в шницель. Пытается пилить его ножом. Получается с трудом. «Похоже, сегодня день неудачного шницеля». «Ты замужем?» — спрашивает он. Вот мы и начали разговор. «Да», — с готовностью отвечаю я. «Я очень счастлива». «Давно?» «Давно. И у тебя все хорошо?» «Все просто прекрасно». «Как его зовут?» Я замираю с вилкой на весу. На секунду мне кажется, что Матвей спрашивает о Ване, но нет, я ошиблась. Я видел вчера этого твоего мужа. Где? — удивляюсь я. — У дома. Это была твоя черная машина. Ага. Матвей, наконец, распилил шницель, положил в рот кусочек, разжевал, скривился. Что, нежный олигархический желудок не переносит рабочей крестьянской пищи? Он все же проглотил отпиленный кусок, но дальше пилить шницель не стал, взялся за глупцей. «Как его зовут?» — снова спросил он. «Паша. Павел». ПАША. по слогам повторяет Матвей, — «вполне подходящее». Он произносит имя моего мужа таким тоном, как будто это название какого-то отвратительного насекомого. «Для чего подходящее?» Пусть только попробует сказать что-нибудь плохое. Для Гли... А, неважно. Так ты с ним счастлива? Да, я же сказала, у нас всё прекрасно. Значит, он видел Пашу, а Ваню не видел. Он ничего не спрашивает о моём сыне. Он о нём не знает. И не узнает. Сегодня вечером Матвей улетает. Это наш первый и последний разговор. Мы больше не увидимся. Я не скажу ему, что у меня есть Ванечка. «Ты купил билет?» — спрашиваю я. «Купил. Показать?» — ухмыляется Матвей. «Покажи». Он достает из кармана телефон, листает, протягивает его мне. Наши руки соприкасаются. Я вздрагиваю. Меня как током ударило. Матвей пытается удержать мою ладонь, но я отдергиваю ее, смотрю на экран. «Да, правда, билет куплен на восемь вечера. Значит, в шесть он уже поедет в аэропорт». Матвей пробудет в нашем городе еще пять часов. Всего. Я кладу телефон на стол, чтобы наши руки снова не соприкоснулись. Матвей улыбается. Он все понимает. Он наклоняется ко мне и говорит. «А помнишь, как мы...» «Не помню». Сразу обрываю его я. «Блин, как бы мне сейчас хотелось потерять память. Я не хочу вспоминать, но невольно вспоминаю». Глаза Матвея смотрят на меня жадно. Да неприличие. Никто никогда не смотрел на меня так. Его горячий взгляд поджигает мою кожу, волнами накатывает сладкое томление. Я не должна этого испытывать. У меня есть муж. Я не хочу чувствовать все это и не буду. Мне пора. Вскакиваю я. Рада была повидаться. Прощай. Подожди. Матвей хватает меня за руку и усаживает обратно. Я бы вырвалась, я бы даже подралась с ним, но на нас смотрят. Моих близких знакомых в столовой сейчас нет, но есть сотрудники нашей клиники. Я не хочу, чтобы они увидели скандал с моим участием. Дурацкая была идея прийти в эту столовку. Матвей крепко держит меня за руку. Я сажусь, пью холодный морс, чтобы остыть, и задаю вопрос. «Так зачем ты приехал?» «Хотел тебя увидеть». «Какая чушь!» Усмехаюсь я. «Не веришь?» «Конечно, не верю!» «Давай начнем все сначала!» Внезапно выпаливает Матвей.